Глава 38. «Милорд, посмотрите на ложу Аринских!» Напряженный голос, всегда сдержанного лорда Редвига, заставил герцога Мортимера Дарвига лениво посмотреть в предложенную сторону и оцепенеть. «Что за мрак там происходит?» Процедил герцог, подаваясь телом вперед, впиваясь взглядом в ложу извечных врагов Элии. «Уже отправил людей разобраться», — отчитался лорд Редвиг. В следующее мгновение мужчины увидели, как испылающий огнем лужи русфийцев, находящаяся на третьем этаже здания, выпрыгнула фигура, объятая пламенем. Она мягко приземлилась на площадку арены, на мгновение замерла, а потом понеслась с бешеной скоростью в ту сторону, где находился один из выходов. Шукши стали спрыгивать. Они бросались в вдогонку, залетящей через центр площадки огненной фигурой. «Это женщина, милорд». Потрясенно пробормотал лорд Редвик. Великий бог, кто она? Ошукши, сколько их, откуда они взялись? Герцог Дарвик уже встал и подошел к перилам ложи. Мортимер прищурился, вглядываясь в происходящий на его глазах беспредел. Участники ежегодных соревнований стали останавливать летунов, чтобы не столкнуться с объятой пламенем фигурой. В следующем мгновении из ложи Аринских выпрыгнула еще одна огненная фигура, только более высокая и крупная. «Мужчина!» — глухо пробормотал герцог. Фигура мягко приземлилась на землю, выпрямилась. Огненное пламя вокруг нее стало медленно успокаиваться. «Мерук Аринский, сын владыки Русфии», — изумленно проговорил лорд Дарвик. «Что у него за магия? Он же не огневик». К младшему Аринскому подлетел его летун-пламя, известный во всей Элии. Русфийц ловко вскочил на него и направил вслед стремительно удаляющейся женской огненной фигуре. На глазах пораженного Мортимера часть шукши остановилась и встала стеной на пути русфейца. Маленькие защитники леса стали увеличиваться в размерах и превращаться в страшных существ, с острыми клыками и когтями, издавая угрожающие звуки. у Каринский вынужден был остановиться, а весь стайдром замер в напряженном ожидании. Женская огненная фигура легко раскидала на выходе стражей, пытавшихся ее остановить, а теперь старающихся сбить с одежды друг друга огонь, и в окружении шукш скрылась из зоны видимости. — Лорд Редвик, что творится у меня в домене? — разъяренно прорычал Мортимер Дарвик, резко оборачиваясь к своей правой руке. Герцог Мортимер Дарвик и Мира Наринский, владыка Русфии, прожигали друг друга холодными колючими взглядами. Когда-то давно эти двое мужчин были друзьями. Только это было давно, почти 140 лет назад. Им обоим было по 25 лет, оба служили в гвардии Лиера Элли. В тот период владыка Русфии Мира Наринский являлся такситумом Элли, лордом Мираном Таригом, смелым, отчаянным, преданным Элли и друзьям. Но по странному стечению обстоятельств он оказался единственным наследником трона небольшого, но гордого Лия Русфи, соседа Элии. Лиеры, такситумы Элии не могли поверить в удачу, все были уверены, что теперь-то уж точно маленькая и гордая Русфи признает величие большой сестры Элии и станет верным и преданным союзником. Новый владыка Русфи не был против подобной политики, но взамен предложил снизить цены на многие продовольственные и промышленные товары, в которых нуждались его подданные, проживающие в Лии, покрытым горами и скалами. Цены, по которым Русфия вынуждены их закупала много лет, были грабительскими. И если раньше лорда Элии Мирона Таррига данная ситуация не волновала, то теперь владыка Русфии Миран Аринский решил изменить существующее положение дел. За максимальное снижение цен он предложил постоянную военную поддержку Русфии, воины которые всегда славились особым воинским искусством. Темные Нернесы впервые появились в Русфии, и именно на ее территории построили свой храм. Потомки Нернеса всегда отличались способностью принимать нестандартные решения. Мастерские использовали природный ландшафт, владели искусством маскировки, особенно это касалось разведки. Лиеру Элии не понравилось, что бывший вассал ставит ему условия, экономические и политические отношения были разорваны на многие годы, в течение которых Русфия не раз выступала против Элии на стороне какого-либо Лии, желавшего повоевать с ней. И только в день высших, раз в году, представители Лиев могли свободно и на законных основаниях посещать территорию друг друга. — Твой сын темный Нернес, — процедил герцог Дарвик. Вы от всех скрыли, что великая магия возродилась. Перед глазами герцога до сих пор стояла сцена, когда миру Каринский показал присутствующим, что он темный нернес, и не стал скрывать, что его летун пламя, на самом деле деклет, взмыв на нем над головами разъяренных шукш. Данное обстоятельство вынудило последних вновь обернуться до обычных размеров и броситься догонять сородичей, ту, которую признали хозяйкой. — Жаль, что ты узнал об этом раньше времени, — зло усмехнулся бывший друг. — Но твои упреки неуместны. Твоя внучка, леди Шейли Дарвик, обладательница такой же магии, и что-то не припомню, чтобы ты всех заинтересованных об этом оповестил. — О чем ты? — Какая Шейли, та девушка... — Твоя внучка. Мирон Аринский кивнул, всматриваясь в лицо окаменевшего лица. Темная Норнесса. Это была не Шелли, а Оливия. Ей срочно нужна помощь. Герцог Мортимер медленно обернулся на голос за его спиной. Артур оказался единственным, кто не пострадал. рему Лукусу и лорду Бервигу в настоящее время целители оказывали помощь. Их физическое состояние оставляло желать лучшего, поэтому герцог срочно отправил посыльного Клиеру с просьбой прислать мага жизни. Артур Редвик, несмотря на поникшее состояние, бледное лицо, изодранный сертук и несколько неопасных порезов, остался невредим. Я не пойму, о чем говорит твой парень и кто на самом деле та девушка, Шелли Дарвик или Оливия Дарвик, или еще кто-то, но она темная Нернеса, вошедшая в силу внезапно и слишком быстро. Это может привести либо к тому, что она сгорит как внутренне, так и заживо, либо просто станет безумной. И тогда она либо сожжет твой домен, либо не оставит на нем камень на камне. Сама девочка не справится с магией, это никому не под силу. Кто такая эта Шейли Оливия? Герцог мрачно уставился на хмурого Артура Редвига. Шейли Оливию вы знаете давно, под именем Николаса Дарвига. Сквозь зубы процедил юноша. Не понял, опешил герцог Мортимер. «Артур, что ты несешь?» — уставился на племянника лорд Редвик, сердито озвучив недоумение своего герцога вслух. «Девушка под мужской личиной?» Владыка Русфи переводил взгляд с герцога на его ученика. «Благодаря амулету иллюзий ваша внучка более трех месяцев выдавала себя за мужчину», — хмуро проговорил Артур. «Ты хочешь убедить меня, что мой внук Николас на самом деле...» «Девчонка?» — ледяным тоном процедил герцог. Взгляд, темнеющий на глазах, не предвещал Артуру ничего хорошего, а высокомерное и скептическое выражение лица говорило о том, что герцог даже на минуту не допустил то, на чем настаивал юноша. В ложе раздался глумливый смех владыки Русфии, в ответ получивший яростный взгляд бывшего друга. «Я переживаю за Оливию, поэтому раскрыл ее тайну». «Если бы она не находилась сейчас в серьезной опасности, я бы не выдал. Нужно найти ее, пока не произошло непоправимое». Тяжелый взгляд герцога Дарвига впился в крепкую фигуру верного друга его внука. «Внука, мрак их возьми! Парня! Ведь этот бред не может быть правдой, или... Не может быть никаких «или». Ни одна девка не сможет выдавать себя за мужчину столько времени». Ни одна и никогда. Какой бы замечательный амулет иллюзий у нее не был. А вы, Ли, не может одновременно объявиться столько темных нернесов, да еще и все дарвики. Но уверенный взгляд юноша был взглядом человека, убежденного в том, что он говорит. Герцог Мортимер почувствовал, что внутренне цепенеет от понимания, что все рассказанное юным племянником его приближенного лорда может оказаться невероятной треклятой правдой. — Лорд Редвик, немедленно отправьте людей в крепость! — севшим от волнения голосом приказал лорд. — Пусть найдут Николаса Дарвига и приведут его сюда. Если необходимо, пусть достанут его из-под земли. Будет исполнена ваша светлость. — Пока вы проверяете слова этого юноши, девушка может погибнуть или стать безумной. Ядовитый голос русфийца напомнил о существующей опасности. «Здесь ты прав. Поэтому, лорд Редвик, приведете Николаса к лесу. Уверен, девушка направилась туда».